Глава 9. Наш подвал на Черняховского когда-то был обычным подвалом с холодными сырыми кирпичными стенами и земляным полом. Кирпичные стены я ещё застала, когда Эрика приняли в дружину, подвал как раз перестраивали под накопитель-передержку. Сделали небольшие камеры с деревянными полами и освещением. Проложили вентиляцию, оборудовали санузлы и кухню. За пару лет Эрик со своей неуёмной энергией всё усовершенствовал. Появилась общая спальня и отдельные комнатушки для лежащих в коконах, небольшая палата с медицинским оборудованием для реанимации и интенсивной терапии и тщательно оберегаемая и запертая на семь замков кладовая с медикаментами. Были штукатурены стены, а кабели и трубы убраны в защитные короба. Проведено нормальное освещение и установлена необходимая бытовая техника. Единственное, что было оставлено с первого этапа, Две камеры с решётками вместо дверей, которые использовались для кикимаров, представлявших опасность для окружающих. А вот чего не было в подвале, так это холла. Поэтому мы с Бариновым торчали в кухне, подпирая стену между плитой с кастрюлями, в которых готовился ужин, и разделочным столом. Я, конечно, могла бы спокойно посидеть в общей комнате с кикимарами. Но Димка отказался составлять компанию, и я решила его не бросать. Несмотря на то, что Баринов предпочёл бы не посвящать Эрика в подробности нашей аферы, он сразу сам объяснил, что, когда и в какой дозе ввёл Корышеву. Я видела, как полыхнули от ярости глаза Эрика, когда он всё это выслушивал. Но разборки он оставил на потом, занялся пациентом. С тех пор, как группа Баринова вернулась на улицу Мира, и мы доставили полумёртвого Корышева к Эрику, прошла уже пара часов. Вот вы где. процедил Эрик, входя в кухню. Он остановился перед нами и мрачно уставился на Баринова. "Как он?" хмуро поинтересовался Баринов. Под капельницей пришёл в сознание, ответил Эрик. "А теперь я хочу знать, какого чёрта вы учинили? Организм Курошева был замечательно отлажен. То, что ты сделал, совершенно недопустимо. Любое вмешательство в цикл саморегуляции для кикиморы второй группы может стать критическим." Мне что, написать докладную Карпенко, чтобы он отправил тебя на начальный курс введения в специальность? Это уму непостижимо, барин, в тычем думал. Это было необходимо, угрюмо сказал тот. Необходимо, вспыхнул Эрик. Хорошо, как знаешь. Не буду я с тобой разбираться, и не здесь. Эрик подала я голос. Это и правда было нужно сделать. Дима спросил моего согласия, и я согласилась. А-а. Эрик даже задохнулся. "Из каких это пор, позволь тебя спросить, у тебя спрашивают разрешения на действия, от которых зависит человеческая жизнь?" Эрик ещё несколько секунд подождал ответа, потом схватил меня за руку и потащил вон из кухни. В своём закутке он толкнул меня на табурет, сам навис сверху, упираясь кулаками в столик с ноутбуком. Я всё ждала, что он скажет. Но Эрик, помолчав немного, отчаянно и заковыристо потянулся. Он может, вообще-то, когда ситуация патовая. Когда что не сделаешь, что не скажи, всё бессмысленно». «Как ты могла?» «Я был уверен, что уже кто-кто, но ты никогда не сделаешь ничего им во вред. Как же так?» «Нам некогда было ждать, когда Корышев выйдет из кокона. Он знает что-то о Максе». «О каком ещё Максе?» — раздражённо бросил Эрик. Я подняла голову, взглянула ему в глаза. «О моём Максе, о Серове». «Эрика можно, конечно, подкалывать сколько угодно. Говорить ему, что пора поумнеть. Повторять, что он за деревьями леса не видит и не замечает очевидных вещей. Да, обычно он настроен только на ту волну, которая в данный момент важнее всего, а все другие пропускает мимо. Но если он захочет разглядеть, он видит». «Вот оно что», — процедил Эрик, с трудом сдерживаясь. «Я люблю Макса». «И ты думаешь, это тебя оправдывает?» — сухо уточнил Эрик. Не оправдывает, согласилась я, но придется мне как-то дальше жить вот так, без оправдания. Моя сестра тоже любила. Она погибла ради твоего отца, но людей не пытала. Хорошо, в следующий раз я так и сделаю. Что сделаешь? Погибну. Ты совсем, что ли, рехнулась? Рявкнул Эрик и тут же осекся, устало закрыв глаза. Ох, ладка. Он мрачно молчал, а мне стало безумно его жаль и очень стыдно. Эрик, прости меня, пожалуйста. Он всё молчал, и его скулы ходили ходуном. Почему ты мне раньше ничего не сказала? спросил он наконец уже спокойно. О том, что вы с Серовым. Для чего было говорить? Хотя бы для того, чтобы я сегодня не удивился, чтобы понимал, что происходит и не проклинал тебя дурочку такую. Проклинай, от меня не убудет. Дядя только потрепал меня по макушке. Эрик не гони волну на бариного, хорошо. Карпенко и так в курсе, Димка ему доложил. Эрик мрачно насупился и пожал плечами, дескать, как получится. Как там Корышев? Не всё ли тебе равно? Эрик дрыгнул его очень сильно. "Не хотят ответил Эрик. Но он прекрасно справляется. Побочка ещё потянется день-два. Я бы понаблюдал в стационаре, но он настаивает, что после неотложных процедур вернётся домой. Имеет право." «Карпенко я скажу, конечно, чтобы проконтролировал его еще некоторое время». «Хорошо». «Я встала. Пойду к ребятам. Тебе домой надо отдыхать». «Нет, мне надо быть здесь. Мало ли, новости какие-то появятся». Эрик только со вздохом развел руками и безнадежно отмахнулся. «Эрик, а скажи...» Дядя вопросительно наклонил голову на бок. «А можно стать Кикиморой по желанию?» Эрик несколько секунд смотрел на меня. потом пробормотал. Да что с тобой такое, Ладка? Так можно или нет? Он зажмурился и потёр виски. Эрик, нет, Лада, нельзя, твёрдо сказал он. Чтобы запустить этот процесс принудительно, надо по меньшей мере знать биологический механизм явления. А мы до сих пор не знаем ничего, поэтому нельзя. А если кто-то знает? Что? Биологический механизм явления? Тогда можно. Тогда можно, кивнул Эрик. Теоретически. Но не так, что вчера мы что-то поняли, а завтра начали превращать людей в кикимор по желанию. Да и посмотреть бы на идиота, у которого возникло такое желание. В любом случае на нашем веку этого не произойдёт, я думаю. Ясно, спасибо. Что за странные вопросы, Лада? Просто так. Я постаралась улыбнуться. Эрик покачал головой. Мне не нравится твоё состояние. Сколько ты не спала? Часов тридцать пять-тридцать шесть, кажется. Но ты зря волнуешься, я смертельно устала и валюсь с ног. Так что я здорова». «Это я вижу», — вздохнул Эрик. «Если ты не хочешь ехать домой, тебе надо отдохнуть здесь. У нас две пустые коморки. Я скажу Веронике, чтобы она наскоро постелила тебе в одной. Да не засну я. На самом деле устал я настолько зверски, что голова уже была как цементом залита. Аж моргнуть трудно. Но я сомневалась в том, что смогу сейчас расслабиться. Эрик взглянул на меня, вздохнул. Я понимаю, что тебе есть о чём подумать, но так тоже нельзя. Я попрошу Веронику, чтобы она заварила тебе травяной чай. После него точно заснёшь. Посиди здесь, много времени это не займёт. Я кивнула, села обратно на табурет, а Эрик вышел в коридор. Из-за тонкой временной перегородки хорошо был слышен гомон Кикимар в общей комнате. А прямо напротив закутка Эрика завывали две огромные стиральные машины, работающие обычно почти круглые сутки. Так что все остальные звуки из помещений подвала, расположенных ближе к выходу, сюда не доходили. Я ждала возвращения Эрика минут двадцать, но он так и не пришёл. Отдёрнув занавеску, я выглянула из закутка. В коридоре никого не было, но дверь в палату терапии была отодвинута, и у постели Корышева я увидела самого Виталия Карпенко. Корышев, прикрытый простынкой, лежал бледный, с катетером от капельницы в левой руке. Карпенко стоял над ним. Визит начальства к Кикиморе, похоже, был недолгим и уже заканчивался. Я прошла несколько шагов по коридору, пока мне не стал слышен голос Карпенко. Как начальник дружины, я приношу вам извинения за своих подчинённых и их необдуманные действия. Корышев неторопливо кивал. И вы, конечно же, имеете право подать жалобу. как в департамент здравоохранения, так и в объединённый комитет дружины. От себя лично могу заверить, что я разберусь со всем, и виновные будут наказаны, закончил Карпенко. Корошев пожал протянутую руку Карпенко и поморщился. Ничьей крови я не хочу. Просто скажите своим ребятам, чтобы оставили меня в покое. Выздоравливайте, сухо пожелал Карпенко и, повернувшись к выходу, натолкнулся на меня. В чём дело, Лада? Можно вас, Виталий Сергеевич, на два слова. Я видела, как Корошев в койке пристально в меня вглядывался, но я предпочла в лицо ему не смотреть. Если на два, то можно. Сурово согласился Карпенко, и я отступила, пропуская его в коридор. Что ты хочешь мне сказать? Виталик, Корошев что-то знает, начала я говорить ему в спину, потому что в тесном коридоре идти бок о бок было невозможно. Карпенко на ходу обернулся ко мне, резко вскинул руку. Давай-ка на свежий воздух там поговорим. Мы поднялись наверх и вышли из подъезда. Наше двухэтажное здание располагалось во внутреннем дворике, окружённом с трёх сторон высокими глухими стенами соседних домов. Глазеть на то, что происходит вокруг штаба, особо некому. На воротах был шлагбаум и круглосуточный пост охраны. Да и вывеска висела поясняющая, что тут за учреждение. И народ старался обходить на стороной. А ну, как бешеная Кикимора на свободу вырвется. Тем более, что случаи такие бывали. Поэтому во дворе обычно никого из чужих. Да и свои-то редко тут стоят. Сейчас я заметила только бородатую Кикимору Васю, который курил под старым тополем. Завидев меня и начальника, он тут же затушил окурок, а дерево и мгновенно исчез. Карпенко отошел на пару шагов в сторону, повернулся ко мне и заговорил, не давая вставить ни слова. «А теперь послушай меня, Лада!» Я запрещаю приближаться к Корошеву без достаточных на то оснований. Никаких обвинений и намёков. Выход Кабаренова ещё может принести дружине серьёзные неприятности. Ты в курсе, что у Корошева за семья? Будет просто невиданной удачей, если они не дадут ход делу. Они не дадут, перебила я его. Корошев не общается с семьёй. Даже я не знаю это наверняка, прошептал Карпенко. А ты подавно. Виталий Корышев знает, что случилось с Максом. Стоп, дальше можешь не продолжать. Я не желаю слышать эту мистическую чушь про фантомный телефон. Меня не интересуют ваши с Бариновым идиотские подозрения. Совсем разъерился начальник. Ты думаешь, я не проверил? Да, внятного алиби у Корышева на вчерашний день нет. Но и того, что Сиров к нему заходил, никто подтвердить не может. И никто не видел Корошева в том дворе на шестнадцатой линии. Ни с рюкзаком Сирова, ни без. Я только что посылал к нему на квартиру другую группу, и они обыскали всё ещё раз, ничего не нашли. Нет на него ничего, кроме домыслов баринова. А если ты будешь продолжать мутить воду, твоей ноги здесь не будет, и Эрик мне не указ. В конце концов тут за всё отвечаю я, а не он. Это ясно? Я молчала. Я спрашиваю, ясно? Да, Виталий Сергеевич. Замечательно. Я рад, что ты такая понятливая. Процедил Карпенко сквозь зубы и пошагал обратно в штаб. Конечно, неприятности на высоком уровне никому не хочется. Но, похоже, Виталика только это и заботило. И даже наплевать ему, что мы с Бариновым кикимором мучили. Не будь Корышев сыном известного человека, не было бы столько шума и пыли. Поэтому, глядя в спину удаляющемуся Карпенко, Я искренне пожелала ему нарваться на неприятности, на те самые, которых он боится. Постояв немного в пустом двое, я побрела обратно в подвал. Спустившись вниз, я услышала сдавленные женские рыдания, и не откуда-нибудь, а из коморки для коконов. Открыв дверь на звук, я увидела картину довольно неожиданную. На деревянном топчане-раскладушке, застеленном парой старых байковых одеял, сидели в обнимку Эрика и Вероника. Эрик был в ярости, а Вероника, спрятав лицо у него на груди, рыдала так, что и камень бы заплакал. Я вытаращила глаза. Эрик призывно махнул мне рукой, я вошла и прикрыла дверь. Что случилось? Услышав мой голос, Вероника отпрянула от Эрика и обернулась ко мне. Справа в уголке рта у неё были в крови разбиты губы, и уже разливался синяк. Ой, ужас какой, вырвалось у меня. Кто тебя так? Ничего не ответив, Вероника снова приникла к Эрику, который принялся рассеянно гладить её пышную кудрявую гриву. Я вопросительно взглянула на Эрика. Кто? Говорит никто, с отчаянной гримасой отозвался Эрик, будто бы на лестнице оступилась. "Ну да, конечно", фыркнула я. "Врёт же. Я вижу". Коротко вздохнул Эрик. Я присела перед ними на корточки и потрепала Веронику по плечу. «Расскажи, что случилось, пожалуйста». Она только затрясла головой. «Лада, принеси», — начал Эрик. «Да, сейчас всё принесу». Я побежала в нашу аптечную комнатку, взяла контейнер для обработки ушибов и ссадин, поспешила обратно и в коридоре наткнулась на бородатого Васю. Он загородил мне дорогу и взглянул с беспокойством. «Как она?» «Кто?» «Вероничка», — с искренней тревогой уточнил Вася. Я пожала плечами. плачет. Ай. В сердцах отмахнулся Вася. Нехорошо так всё, нехорошо это. Ты что-то видел, рассказывай. Вася тяжело вздохнул и глянул на меня угрюмо. Ты же не просто так спрашиваешь, знаешь, в чём дело, рассказывай. Я стоял во дворе курил, а Вероничка как раз мусор в ведре вынесла, пошла к бочку, а тут группа вернулась и Вася рассеянно примолк. Чья группа? Кто её ударил? За что? Да ни за что, возмутился Вася. Зачем, мол, тварь из подвала на улицу высовываешься? Не положено тебе. Вероника ему, мол, я всегда выхожу, работу свою делаю. Ни ты мне поручал, ни тебе и запрещать. Ну он и врезал. Кто? Вася вздохнул ещё тяжелее и через силу выговорил. Доморецкий. Понятно. Я повернулась к Васе спиной. Он схватил меня за локоть. "Слышишь, Лада, ты очень хорошо подумай, кому стоит об этом знать, а кому нет. Хуже бы не сделать". "Я подумаю, Вася, обязательно". "Ты слышишь, Вероничке-то, наверное, сейчас не до того будет. Я могу помочь, если надо что помыть, убрать, подать, принести. Зови меня, если что". Я поблагодарила отзывчивого Вавасю и бросилась обратно в каморку. где Эрик утешал Веронику. Она уже не плакала, только вздрагивала и всхлипывала, прижавшись к груди Эрика. Я снова присела перед ними. "Ну, настойчиво спросил Эрик, продолжая гладить пышные рыжие кудри. Марецкий, Вероника зарыдала по новой. Мразь какая", проговорил Эрик. Он остался с виду спокойным, только побелел. "Что ж за день сегодня такой, как по заказу. Лада, вы тут посидите вдвоём, хорошо?" Рано обработай. Я Карпенко. Не надо, Эрик, не ходи, не поможет. Карпенко считает его одним из лучших. Надзирателем моим его назначил вместо Макса. Надо же, прыткий какой, буркнул Эрик. Знаешь, мне плевать, кто у него лучший. Калечить людей я не дам. Здесь они все под моей защитой. Посидите тут, пожалуйста. Эрик привстал, подождал, пока я втиснусь на его место и ушёл. А я приняла на себя Веронику. Обниматься со мной так, как с Эриком, она уже не стала. Просто тяжело привалилась ко мне плечом и спрятала лицо. "Знаешь, лада, подавляя всхлипы, проговорила Вероника через пару минут после того, как Эрик ушёл. Я вот не помню ничего из того, что было со мной, когда я ещё здорова была. Но иногда мне кажется, что я помню. Как это?" осторожно уточнила я, совершенно не желая, чтобы она тут внезапно что-то припомнила. Мне сейчас так плохо. «Так больно, обидно, гадко. И это ощущение очень знакомое, будто я себя так чувствовала и раньше, часто и подолгу», — сообщила Вероника шмыгая носом. «Но всё время, пока я здесь, никто ни разу со мной плохо не поступал. Значит, это было в прошлой жизни. Тогда и вспоминать не стоит. Давай лучше полечим тебя. Сядь прямо». Вероника выпрямилась, убрала с лица волосы, и я принялась промывать рану и смазывать ушиб. Вероника молчала, только слёзы капали. «Не плачь больше. Эрик сейчас со всем разберётся». «Вот этого-то я и боюсь», — вздохнула она. «Он же о себе вообще не думает. Никогда. Только хуже себе сделает. Не будь Вероника такой опасной кикиморой, я бы со спокойной душой оставила Эрика на её попечении. Был бы мой дядя и вовремя накормлен, и ухожен, и заботливо обласкан, не то что с его вечными чумовыми дамочками. Не бойся за него, проговорила я, вспомнив слова Макса. Эрик ничего не боится, и ты не смей бояться. Она тяжело перевела дыхание и кивнула. Сколько мне ещё тут сидеть? спросила она. Раз Эрик сказал нам быть здесь, надо его дождаться. Я как раз закончила обработку, когда в коридоре послышались шаги, и в каморку вошёл Морецкий, а за ним Эрик. Вероника напряглась, но не шевельнулась и смотрела на Алексея в упор. Тот казался расдосадованным. Послушай, сказал он, обращаясь к Веронике. Она резко встала, не сводя с него глаз. Я не должен был это делать, проговорил Лёха. У меня, впрочем, как и у многих из нас, сегодня был очень паршивый день. Пропал наш товарищ, мы уже сутки на ногах, а ничего ещё не ясно и ничего не закончилось. Это для того говорю, чтобы ты поняла, почему. Дело не в тебе, а в том, что я не справился с нервами. «Я не должен был говорить тебе то, что сказал, и не должен был распускать руки, я виноват. Постараюсь, чтобы это никогда не повторилось». Он говорил простые и очень правильные слова. Слова, к которым было невозможно придраться, и к интонациям было не придраться, и к выражению лица. И я совершенно не могла понять, почему моя неприязнь к Алексею нисколько не ослабевает. Вероника продолжала смотреть на него всё так же пристально, без страха и без ненависти, Натревожн и устала. И что ты от меня хочешь? хрипло спросила она. Ничего, я просто извинился. Можешь дать ход жалобе, это будет по делам. серьёзно сказал Марецкий. Какой жалобе? удивилась Вероника. Сегодняшней, усмехнулся Марецкий и взглянул на меня. Лада, мы можем поговорить. Я переглянулась с Эриком и вышла из каморки вслед за Лёхой. Закрывая дверь, я услышала, как Вероника встревоженно заговорила: Что за жалоба, Эрик? Ты что-то написал? Зачем? Морецкий целёстремлён нашёл вперёд, и мне пришлось последовать за ним и подняться на второй этаж, где в дружинников было что-то вроде общего офиса с несколькими рабочими столами, компьютерами, креслами и диваном, отгороженным от общего пространства яркой китайской ширмой. В широком простенке между окнами висел замысловато исполненный график патрулирования и дежурств в штабе и передержке. Из него следовало, что Алексей с группой сегодня должен находиться в штабе. Так оно и было. На диване за ширмой кто-то громогласно храпел, а в углу около кулера один из напарников Алексея попивал чаёк и лениво копался в планшете. «Извини, что притащил тебя сюда», сказал Морецкий, усаживаясь за один из столов и подставляя мне табурет. «Но я подумал, что сегодня совсем не время устраивать визит к тебе домой. А формальности выполнить надо». Хорошо. Как скажешь, согласилась я. Тащить его домой для первого надзорного визита мне, и правда, было бы не к стати, ни сегодня, ни завтра. Лёха вытащил из своей сумки стоящий на столе стандартный подкладной планшет, перелиснул скреплённые зажимом и списанные листочки и не спеша заполнил графы в шапке чистого бланка. Я терпеливо ждала. Формальности, мать их. Куда ж деваться? Я указал время и место, когда и где я тебе представился и объявил тебе о моих полномочиях, проговорил он без всякого энтузиазма. Распиши здесь. Я молча поставила свою закорючку. Если есть вопросы, задавай. Какие ещё вопросы? Мне ужасно захотелось выругаться. Да, я тоже не адуванчик и иногда умею быть совершенно непристойной. Но с Морецким мне хотелось быть непробиваемой, хотя бы внешне. Ну, я просто спросил, это процедура. Он пожал плечами. Я и так её сократил до неприличия. Мне по барабану, можешь ничего не сокращать, если тебя это смущает. Я подумал, что тягомотина, которую ты и так на изи усти, знаешь, нам ни к чему. Мне всё равно. Марицки вздохнул и убрал планшет с бланками в сумку. Слушай, я знаю, что Эрик Малер весь такой щепетильный. Ты и ты вся в него. Устало сказал он. знаю, что он меня как минимум выгнал бы без выходного пособия, если бы это было в его власти. А ты? Ты даже говорить со мной не желаешь, это видно. Но то, что я сказал сейчас в подвале, это ведь правда. Ты же должна понимать. Я только плечами пожала и крепко сплела пальцы, чтобы было легче унять желание отвесить ему пощёчину. Я, когда была ещё маленькая и глупая, любила руками махать. Эрик, правда, однажды сделал мне внушение, что далеко не все мужчины почтут за честь. получить по морде от девушки и кое-кто при этом не смутиться дать сдачи. Поэтому не стоит злоупотреблять красивыми театральными жестами. Не то, чтобы я сразу послушалась мудрого дядюшку, но со временем я убедилась, что Эрик был прав. «Да не убил же я ее!» — примирительно сказал Алексей. «Заживет, как на собаке!» «Ну, спасибо, что не убил!» «Ладка, да брось ты!» — вздохнул он. «Мы с тобой вместе пуд соли съели!» Что ты, меня не знаешь, что ли? Я тебя знаю, Лёша. В том-то всё и дело. Я же извинился. За то, что не сдержался, а не за то, как ты к Веронике относишься. Алексей нехорошо сощурился. А за то, как я к ней отношусь, мне извиняться нечего. Моё право. Да, не люблю я кикимор. А кто из нас их любит? Ну, кроме святого Малера, естественно. Серов, кстати, их ещё больше моего не переваривает. Вот уж не сравнивай. Морецкий тяжело вздохнул. Молодая ты ещё ладка и глупая. Лёша, хватит. Если по милости Карпенко мне никак от тебя не отвязаться, то пускай. Но разговаривать по душам я с тобой больше не собираюсь. Когда там у тебя тепере плановый визит? 20 июня. Вот и увидимся 20. -го. Я встала и двинула ему табурет обратно. А до того ты лучше ко мне не подходи. И тут в дверь ворвался паренёк-дружинник, дежоривший сегодня в подвале. Лёх, что у тебя с рацией? Марецкий стёрнул рацию с пояса. А, чёрт, аккумулятор сдох, а что? Вниз бегом быстро у нас труп. Алексей бросился вниз, я тоже помчалась следом. Все обитатели подвала столпились в коридоре напротив открытых дверей в каморке. Перед нами они молча расступились. Две каморки были по-прежнему пусты, а в третьей всё ещё спал в глубоком коконе Руфер, Ромка. А в четвёртой на голых досках, ничем не покрытой раскладушке, лежал бородатый Вася. Его неподвижные глаза смотрели в потолок, а под затылком растекалось кровавое пятно. На полу из-за головы раскладушки валялись скомканной в кучу грязные простыни. Суровый Эрик отошёл в сторону, пропуская Морецкого к телу. "Когда обнаружили?" коротко спросил Алексей, наклоняясь над раскладушкой. "Только что", отозвался Эрик. Он помочь вызвался, пока Вероника отдыхает. Я его попросил убрать отсюда грязное бельё. «Кто здесь спал?» «Виктор Макаров, третья группа. Сегодня вышел из кокона на пятые сутки». «Где он?» — резко уточнил Алексей. «Его работа?» Эрик задумчиво покачал головой. «Нет, он тут ни при чём, это точно. Макаров до сих пор в душе. Он даже не знает пока, что произошло. Я провожал его в душ как раз Вася. Я лично это видел». Сколько времени прошло с тех пор, как ты их видел, до того, как нашли тело? Минут 10, максимум 15. Кто обнаружил? Я сам. Алексей окинул взглядом собравшихся в коридоре. Все на месте. Люди тихонько зашумели, вертясь и проверяя друг друга. Все, ответил кто-то. Марш в спальню быстро и никому подвал не покидать. Скомандовал Морецкий и повернулся к дежурному дружиннику. Присмотри за ними, позже я прошу каждого Кикиморы, переговариваясь и огрызаясь, потолкались и исчезли в спальне. Алексей снова повернулся к Эрику. «Кто-нибудь посторонний сегодня приходил, уходил, особенно за последние полчаса?» «Корошев после капельницы домой уехал», — ответил Эрик. «Я его до такси проводил». «До или после того, как коморка освободилась», — сухо уточнил Морецкий. «Давай, давай, Малер, вспоминай. Мне нужен точный порядок событий и подробностей». Эрик зажмурился, сосредоточился. Вы с Ладой ушли наверх. Я отправил Веронику отдохнуть. Макаров проснулся. Василий проводил его в душ, и потом я поручил Васе убраться в каморке. Из палаты вышел Корошев уже одетый, попросил вызвать ему такси. Я прошёл к себе в кабинет, ну вот туда, за занавеску. Вызвал такси, занёс в журнал окончательные данные о коконе Макарова, потом я вышел, забрал Корошева. проводил его наверх, через пару минут подошло такси. Я вернулся вниз и зашёл сюда. Мне даже показалось сначала, что Вася живой ещё. Ошибся. Пока сидел за занавеской, слышал что-нибудь: шум, стук, крики. Эрик покачал головой. Нет. Но это не значит, что ничего не было. Ты зайди за мою занавеску, там рядом с стиралки работают, ничего не слышно. Марицки снова повернулся к телу. Что ж, будем оформлять. Сейчас доложил Карпенко, пусть решает. Будем ли мы привлекать полицию? Ты его смотрел? Ясно, откуда повреждения. Эрик молча указал на стену около косяка. Там тоже было небольшое кровавое пятно. Видимо, беднягу сначала приложили затылка мок кирпичи, потом швырнули на раскладушку. Алексей продолжал задавать вопросы, а я вышла из каморки, пользуясь тем, что мужчинам не было дела до меня, и побежала наверх.